Глава 30. Когда противник начал штурм второй раз, мы уже были лучше подготовлены. Все надеялись, даже я, что этой подготовки хватит. К слову, в моей голове было множество сомнений насчет того, зачем я вообще помогаю местным, но они меня не атаковали» приняли, даже не особо опасались моей особенности. И, видимо, более-менее человеческие отношения немного остудили мой пыл и дали хоть чуть-чуть проникнуться к местным. После первой волны на поверхности остались только смертельно раненые, которых спасти было уже невозможно, а также безумцы, которые были готовы ценой своей жизни реализовать почти невыполнимый план военного совета данного городка. Я ими восхищался. Без приукрас восхищался. А план был простой. Он делился всего на четыре этапа. Первый этап — оставить раненых и добровольцев на поверхности, чтобы создать иллюзию подготовки к следующему сражению. Этот этап уже выполнен. При наступлении противника, на лете его авиационных групп, им необходимо будет сделать имитацию спасения. Все понимали, что они точно не смогут выжить, лишь считанные единицы — Но на этом еще не все. Следующие два этапа были построены целиком на анализе действий, совершенных противником ранее. Сразу стоит отметить, что если правительственные войска решат действовать несколько другим образом, то все запланированные действия сразу канут в лету. Если нам не повезет. Придется буквально на коленке белыми нитками шить новый план. Так вот, следующий этап заключался в том что необходимо практически сразу же после атаки штурмовиков и бомбардировщиков занять боевые позиции и приготовиться к встрече наземных сил противника. И сделать это надо будет максимально скрытно и быстро. И вот оно, самое слабое звено плана. Если противник не пустит в ход те же ракеты, если он не будет бомбить местность, то не будет хорошей пылевой завесы, которая и должна прикрыть по плану наши силы. Тепловые сигнатуры при этом не будет видно, ибо вся местность будет раскалена, как и пыль после совершения налета авиации. Точнее, это было третьим. Вторым – пережить саму атаку. Ну а дальше – последний, четвертый этап. Он весьма банален и прост – всеми имеющимися силами встретить наземные войска и вырезать их, активировав системы ПВО и ПРО. Кстати, они в плане даже были отмечены отдельно – Большая часть батарей, которые еще активны, будут убраны под песок, под защитные пластины, где они изначально и были спрятаны. Будет оставлена только небольшая часть, примерно процентов 10 от общего количества работающей системы. Пускай думают, что смогли уничтожить большую часть, по логике, это позволит им действовать куда более рискованно и открыто, если они увидят такую разруху у нас. Есть только одно «но». Оставлены специально самые исправные единицы. Так как так, меньше всего будет прозрачен наш план противнику. И, скорее всего, эти орудия будут уничтожены, что привлечет за собой сильное понижение обороноспособности этого города. Остальные же 30% более-менее исправных орудий будут активированы только в самый последний момент, когда противник уже будет на земле. «Что-то они медлят». Несколько нервно сказал Дигрей, смотря на висящие на стене очень старые механические часы. Им спешить некуда, пожал плечами старик. Они займут наиболее удобные позиции, отметят все необходимые цели, более четко распланируют свой план действий. Тяжело вздохнул он, после чего посмотрел на часы и продолжил: «Но только тогда они и нападут». «Ты во многих боях бывал до этого. Стало мне интересно прошлое этой весьма интересной личности». В старике было сочетание весьма противоречивых качеств. То он строил из себя благородного рыцаря, читая мантру на тему «что плохо, а что хорошо», то он обычный человек, который спокойно может обсуждать житейские вопросы, то он не совсем хорошо поступал, например, когда обирал трупы противника, Хотя это и верно, трофеи никто не отменял, но это со стороны морали не особо порядочно. Вояка, что с него взять? — А, повоевать пришлось, — опустил свой взгляд старик, рассматривая свои раскрытые, хотя и скрытые тканью перчаток ладони. Первый раз взял руки оружие в двенадцать лет, а потом его словно из рук не выпускал. Сначала пытался защищать свою маму, пока та еще была жива. Потом уже лагерь, в который мы попали после долгого брожения по пустыне. Чудом, если честно, выжили. Ну а потом... Этот лагерь стал превращаться в кочующий город. И вот мы здесь. Чувствую, это последнее мое сражение. Устал. Получается... Даже когда мы жили в своем городе на побережье этого континента, считая его необитаемым, тут на самом деле люди жили, выживали. Мне даже непонятно, как. Сколько тут они лет? Десятки, сотни? У меня нет точных сведений, когда тут был локальный апокалипсис. Так что это удивительно. Может, это и не единственный город на этом континенте. Э. -э, -э. Насупилась и взбучилась Алисия. «Ты только попробуй тут умереть. Я ж тебя из могилы достану, ты сам знаешь это». «Не напоминаю о том случае», — махнул рукой Марку в сторону девушки. «Неприятная тогда вышла ситуация». «Это вы сейчас о чем?» — с огромным интересом спросил я, уставившись полными любознательности глазами. «Да так. Старые истории, которые сейчас всем покажутся бредом». После этих слов старик слегка призадумался и внимательно посмотрел на меня. Он словно снова изучал меня, как в тот самый раз, когда я беседовал с Алисией на поверхности. Я помню его цепкий и весьма проницательный взгляд. Он тогда единственный приподнял защитный шлем, чтобы смотреть не через умные окуляры, а своими собственными глазами. Вот только лицо его было скрыто маской. Но смотря на тебя...» «Это уже кажется и не таким бредом». «А я тебе говорила», — с некоторым победоносным оттенком сказала она, довольно улыбнувшись. «А то ты все говорил, что это бред, что ты тогда просто отключился». «Да что там такого произошло-то?» Выглядела картина со стороны так, словно я единственный, кто не понимал сути завязанной беседы. Кто-то с пониманием смотрел на этих двоих, кто-то с отвращением отвернулся, кто-то просто хмыкнул и продолжил заниматься своими делами или выполнением поставленной задачи. «Ну, как бы сказать...» — только хотел начать свой рассказ старик, как все стало слегка сотрясаться. «Началось. Ладно, время еще будет. Живы будем, расскажу». Я лишь кивнул. Смысла спорить не было, так как начался второй этап плана. Он, по всем расчетам, должен был оказаться самым коротким из всех. Ведь в прошлый раз противник отработал всего за 3 минуты ракетами и за 5-10 минут бомбами. В каких-то местах из разговоров услышал, что бомбы были с таймерами и взрывались спустя какое-то время. В суматохи боя было непонятно, что времени прошло не так уж и много. Вот только оно казалось вечностью. Кстати... Что самое примечательное, мне тоже выдали самое обыкновенное бундирование и вооружение. Весьма хитрый ход, так как в прошлый раз я сильно выделялся из толпы, а сейчас похож на самого обыкновенного бойца из подразделений данного городка». Что меня, кстати, довольно сильно удивило, у них есть реальное подобие вооруженных сил. Это были люди любой половой принадлежности, которые были готовы в любое мгновение дня и ночи положить свою жизнь, но не просто так, а чтобы жить могли другие». Все эти женщины и мужчины получали специальное омундирование. Все они продвигались по какой-то карьерной лестнице. Все было как в старом мире, про который мы читали по учебникам истории еще в школе. Бам! Новое воспоминание. Опять. Что за старый мир? Явно не эта планета. Но вот что меня смогло вывести в аут так это наличие собственных небольших фабрик по производству вооружения и брони. Не зря они в таком количестве добывали металлы, не могли же они пропадать. Они смогли себе своими горбами, потом, слезами и кровью обеспечить хоть какую-то военную мощь. И вот сейчас, глядя на решимость в глазах многих, я вижу, что военная машина данного государства, не побоюсь так назвать эту сплоченную группу людей, способно достигнуть многого. Даже если они не смогут победить, то как минимум ценой всего заберут с собой столько жизни врага, сколько смогут. Тем временем тряска от разрывов снарядов и ракет становилась все сильнее, крики с поверхности слышались все отчетливее. Кого-то даже мутило от того, что там наверху гибнут люди. Кто-то, наоборот, в порыве мужества и отваги хотел плевать на все приказы и побежать спасать своих, но благо этого не произошло. Хотя кого-то держать пришлось. Последние мгновения оказались реально каким-то адом. Уши закладывало даже у меня. Они, если верить отображению моего организма на интерфейсе, в данный момент были укреплены подконтрольным веществом. При этом на ногах было просто очень сложно стоять. Кто-то даже упал, создав давку, но никто не погиб, обошлось ушибами и синяками. И словно по таймеру, ровно через пятнадцать минут все закончилось. Словно ничего и не было. Тишина стояла просто невозможная, словно нет ни единого живого и дышащего организма. Даже в ушах звенело тишины. Или это после взрывов. Но время терять было нельзя. Старик оказался ошеломлен. Потолочные перегородки не во всех местах смогли выдержать такой безумной пляски земли. Так что ему по голове прилетел весьма увесистый кусок бетона. Попал он ему, правда, по шлему, но и от этого мало приятного, А без него приказ отдать было просто некому. «И кто тогда, если не я?» Задал сам себе этот вопрос, прежде чем сделать первый шаг навстречу поверхности. «Моего лица не видно». И я во время всей этой суматохи нацепил на себя все, что было положено. Даже мой голос был несколько изменен, так что я сейчас был реально как безымянный солдат в глазах остальных людей. Если какой-то там солдат сделал шаг вперед навстречу противнику, то почему тогда стоят остальные? Этот вопрос, видимо, задали многие тут находящиеся. Когда я уже достиг середины лестницы, за моей спиной в самом начале ступенек была уже небольшая толпа. Довольно хмыкнув, я стал быстрее перебирать ногами, подгоняя всех остальных. Время не резиновое, время не умеет тянуться, оно может казаться более растянутым, но для каждого по-своему. В реальности время неизменно. Выскочив на улицу, я ломанулся в сторону одной из упавших многоэтажек. По плану я должен был держаться максимально близко к оборонительной системе, так как кто-то в той суматохе заметил, что именно я смог сделать а это несравненный плюс для обороны. «Первый говорит пятому». Я уж усмехнулся, так как вообразил себя реально каким-то бойцом спецподразделения. Меня обозначили первым во всей системе, так как я был ключевым звеном. От моих способностей зависело многое, да и многие. «Если я не справлюсь, то противник нас сметет». Пятым же был отряд прикрытия, который должен был пройти через прорытый туннель, который был самым запасным вариантом из всех, и выставить там крупнокалиберные минометы. «Следите за небом! Слишком много птичек!» Задумка была хорошая. Вот только вечно снующие тут и там самолеты противника жутко портили все планы. Истребители хоть и не представляли из себя большой опасности в городских условиях, но вот в открытом поле они могли хорошо отработать и по пехоте. Но пока вроде была тишина. Песочный камуфляж работал хорошо. «Есть!» — ответили мне сразу же после моих слов. «Пускай парни лучше будут осторожничать, но останутся живы. Лишнее геройство и жертвы нам ни к чему». Мы тут и сами пока можем занять оборону. Противника на земле не наблюдалось. Перескочил через обломки, которые не так давно из себя представляли, оконный проем. Там сразу же пришлось пробежать через весь лабиринт разрушенных проходов и проемов, чтобы добраться до обратной стороны здания. На это у меня ушло не так много времени, но все же это время, которого мало. Пыля села Быстро. Очень. Словно эти твари что-то знали. Или мне просто казалось, и играла моя паранойя. Когда я занял выгодную для дальнейшего боя позицию, транспортники противника уже были на подлете. Какие-то даже уже приземлились. И из них, словно по наитию, выскакивали пехотинцы и бежали к ближайшему укрытию, чтобы оставаться под его защитой во время высадки остальных войск. Ну и чтобы было удобнее осуществлять прикрытие. Но в любом случае, они нас не видели, а вот их транспортники были разогнали. Было видно мельтешение, и это был плюс для нас, огромный. Огонь было запрещено открывать, но как же хотелось начать расстреливать всех этих уродов, что осмелились напасть на мирный город, который начал вставать на ноги, несмотря на весь хаос, что творился вокруг. Все эти солдатики так удобно выползали из самолетов, так легко было по ним сейчас отработать. Но нельзя. Надо терпеть. А это злило. Нет, это бесило. Я уже привык действовать так, как мне хочется, а не так, как мне сказали. Но приходится себя сдерживать. Не сжать на заветный курок, который сходу может оборвать десятки жизней противника. Если я сделаю это, весь план полетит к черту. Глубокий вдох и очень медленный выдох. Не стоит действовать на эмоциях и чувствах. Холодный расчет лучше горячего сердца. Относительно данной ситуации, по крайней мере, расчет лучше.